Глава вторая. Гелиатина для короля. Эта ночь была самой страшной в его жизни. Последняя ночь, последние глотки воздуха, последние запахи, последние мысли. Это было ужасно и несправедливо. Он не заслуживал этого. Какое королевство, какой король? О чем говорили эти ужасные люди? Они его с кем-то перепутали? Но или я не помнил, чтобы на Земле был хоть кто-то из правящей династии с именем Имран, да еще с таким звучным прозвищем Кровавый. К тому же это троецкое говорилось, что это о других планетах. Куда он попал? Его что, похитили пришельцы? Что вообще происходит? Тысячи мыслей теснились в его голове. Они сводили его с ума. Но самое главное, он не знал, как ему выпутаться из этой ловушки. Он видел, что обречен, и не мог с этим смириться. Как же так? Ему всего лишь тридцатник недавно стукнул. Он еще молод, чтобы умереть. В эту ужасную ночь Илья не мог заснуть. Он мерил шагами камеру, ощупывал стены, пытаясь найти лазейку, через которую мог бы вырваться на свободу. Но он, к сожалению, не мог превратиться в пчелу или жука, чтобы выбежать под дверями камеры или через трещины в стенах. Через несколько часов Давыдов устал. Он уже не чувствовал под собой ног, упал на нары и тут же возникла новая идея: если уж и суждено умереть, то надо подороже продать жизнь. Когда за ним придут, он будет драться, сражаться, рвать и крушить, если надо, грызть и кусать, только чтобы отомстить за всю абсурдность этого положения. Илья вскочил на ноги, усидеть на одном месте он не мог. Он схватился за нары и попытался отодрать доску. Она была надежно приколочена, но подгнила. Поэтому спустя время ему удалось вырвать ее. От ярости, колкотавшей в нем, он ударил доской об стену, и она разлетелась в труху. Тогда он принялся отдирать новую. Под утро им овладела апатия. Он упал на то, что осталось от нарв, и закрыл глаза. Голова гудела, как разъяренной улей. В висках пульсировала. Он уже хотел, чтобы побыстрее наступило утро, и все закончилось. Ему было страшно, но он устал бояться. Да пошли они все к черту! На полу где-то еще лежала доска с ржавым гвоздем. Уже одному-то тюремщику он точно пузо продериет. Илье никогда раньше не приходилось убивать. Много раз он дрался, в армии приходилось отстаивать свои права на жизнь, доходило до крови и переломанных ребер. Но никогда он не отнимал ни у кого будущее. Но теперь, когда его загнали в угол, он чувствовал, что готов к этому. Рука не дрогнет. В душе ничего не перевернется. Он возьмет и убьет. Ведь это его похитители и палачи, которые затеяли непонятную ему игру. Давыдов и сам не знал, как уснул. Он не осознал этого мгновения, когда измученное сознание провалилось в спасительный краткий сон, который быстро закончился. Лязгнул ключ в замке, заскрежетал открываемую дверь, и на пороге в свете показались кряжистые фигуры тюремщиков. За ним привели почтенный караул. Десять солдат в красной парадной форме королевских гвардейцев. Конечно, Илья об этом в это время не знал. Уже много позже, переживая раз за разом последние часы перед казнью, он смог осмыслить всю глубину подготовленного спектакля. Его вывели из камеры, где тут же сковали руки наручниками за спиной, а на шею надели пластиковый обруч, мигающей красной лампочкой. Пятеро гвардейцев шли впереди, пятеро замыкали процессию. Вооруженные автоматами с укороченными дулами, в черных фуражках с красными околышами и кокардами, овальное поле с перекрещенными мечами, от которого расходились солнечные лучи, гвардейцы хранили молчание, невозмутимые, словно биороботы, они выходили из подвального мрака к свету осужденного на смерть. Илья с трудом переставлял ноги, в голове, словно набитой ватой и утыканной иголками, не было ни одной связной мысли. Его вели убивать, а он даже не сопротивлялся. Длинный мрачный коридор с обшарпанными стенами и железными дверями камер. Ему в спину неслись крики «Сдохни, тварь! Туда тебе и дорога! Боже, храни короля! Умри, ублюдок!» Сколько ненависти и боли было в этих словах. В камерах отбывали наказание люди, которые еще совсем недавно держались у руля власти — которые поддерживали короля Имрана, прозванного кровавым, которые кормились из его рук. об этом Давыдов узнает тоже намного позже, а пока он шел, осыпаемый проклятиями тех, кто стоял рядом с Имраном в годы его величия и помогал совершать ему все те злодеяния, в которых его обвиняли и за которые его теперь ввели на плаху. Коридор закончился решеткой. Его развернули и уткнули лицом в стену. Тут же раздался скрежет ключа, проворачиваемого в замке. Его грубо схватили за плечи, развернули и толкнули в дверной проем. За открытой решеткой показались ступени лестницы, и он начал подъем, дыша в красную спину гвардейца. Его привели в просторную комнату, где из мебели был лишь стул без спинки и зеркало на стене. Его усадили на стул, и Илья посмотрел на себя в отражении и ужаснулся. Тот, кто смотрел на него из зеркала, не имел никакого отношения к Илье Давыдову. Чужое отвратительное лицо, которое он тут же возненавидел. Как это было возможно? Куда пропал его облик? Где его казавшееся наивным лицо с глянцевой обложки, как любили говорить девушки, с которыми он встречался? Вместо него из зеркала смотрел суровый мужчина с горбатым носом, зелеными глазами, густой черной бородой и длинными волосами. Несмотря на сильную запущенность, в нем чувствовалось благородство. Так мог бы выглядеть король, вернувшийся из затянувшегося военного похода. Послышались шаги, и Давыдов увидел человека в белом халате, возникшего за спиной. В следующие полчаса ему обрели на лысо голову, но удивительно оставили бороду. После этого его отвели в душ, где полчаса его поливали то холодной, то горячей, жутко вонючей водой. Когда вводные процедуры были закончены, ему выдали грубые вафельные полотенца и новую одежду. Илья вытерся и оделся. Серые простые штаны, подпоясанные веревкой, серая нательная рубаха и ботинки. Неужели все? Остались последние шаги, и его выведут на казнь. Это последние гладки воздуха. Илья не хотел в это верить. Это не могло все так закончиться. Так жестоко, глупо и бессмысленно. Его вели по коридору, когда он внезапно остановился. Ноги дальше не шли. Гвардейцы попытались его спихнуть с места, но Давыдов уперся в пол, словно врос. Трое гвардейцев подхватили его под руки и потащили за собой. И снова лестница. Его вознесли наверх и поставили. Илья дернулся раз, другой, освобождаясь от объятий гвардейцев. «Я сам!» — проревел он. Последние шаги. Его больше никто не поддерживал, — Больше никто не держал. Он вошел в большую белую комнату, одну из стен которой заменяло окно. Возле него стоял знакомый магистр Крот. На появление Давыдова он даже не повернулся. Илья ничего не понимал, остановился на пороге. Его подтолкнули вперед, и он приблизился к Кроту. Теперь стало ясно, что он на закрытой смотровой площадке. Из окна открывался вид на площадь, заполненную народом. по центру которой находилось лопное место, огромный деревянный помост с гильотиной. Смотровая площадка располагалась справа от места казни, которое можно было рассмотреть в мельчайших подробностях. В озере гильотины стоял магистр Ульрих Череп в белом балахоне с оттянутым капюшоном. На его руках были черные перчатки, а на груди висела золотая цепь с солнечным диском. По ступенькам в сопровождении двух гвардейцев поднялся магистр Серж Рыжий. С его появлением включились огромные экраны, расположенные по обе стороны от лопного места. Толпа завыла, затрубила, пришла в движение. Люди неистовствовали, они чувствовали скорую кровь, и это чувство пьянило их. Сегодня казнят не только тебя, а также всех твоих приспешников. Люди должны быть сыты, удовлетворены. Тихо произнес магистер Крот, но Илья услышал его. Он не понимал. Если ему суждено умереть, то что он делает на смотровой площадке? Ведь его место на помосте возит гильотины. Может, Крот решил прочитать ему последнее наставление? Да пошел он, пусть засунет их себе в задницу. Давыдов не знал, как так получилось, что у него теперь другое лицо. Но он ничего преступного не сделал. Его совесть чиста. Жил тихо, в свое удовольствие. Никому не вредил. Впрочем, и добра особого не совершал. Серая, неприметная жизнь. «Может, и правда он заслужил смерть?» Площадь, охваченная жаждой крови, взорвалась криками. Это на лопном месте появился первый осужденный. Он шел, с трудом переступаясь ноги на ногу. Обритая на лысо голова опущена вниз. Каждое движение выдавало в нем уставшего, убитого человека. Давыдов уставился на новое действующее лицо с жадностью. Что-то казалось ему знакомым в движениях этого человека. А когда на большом экране появилось крупное лицо приговоренного, то Илья тут же узнал его. Именно это лицо смотрело на него из зеркала. Магистр Сержа Рыжий заговорил, и голос его разнесся над площадью, усиленной сотнями динамиков. «Виновный перед человечеством, перед народом королевства Поргус, кровавый диктатор Имран сегодня предстает перед вами, чтобы ответить за все свои преступления». — Десятилетиями вы дрожали перед одним лишь его именем. Теперь же настала пора дрожать ему перед вашим гневом. Узрите, люди славного королевства Поргус, вашего бывшего короля Имрана, прозванного Кровавым». Толпа взревела. Крот обернулся и впился взглядом в Давыдова. Илья не дрогнул. Он смело смотрел в глаза своего палача. — Ты хочешь спросить, что здесь происходит? Хороший вопрос, заговорил крот. Тебе выпал уникальный шанс увидеть собственную казнь Имран. Смерть для такого как ты слишком легкий выход. Но, к сожалению, народ не примет другого наказания. После долгих кровавых лет народ жаждет увидеть возмездие своими глазами. Но мы, твои палачи, хотим, чтобы ты вдоволь испил чашу страданий. Ты должен отплатить больью за все, что сделал в своей жестокой жизни. Поэтому, Имран, сейчас под ножом гильотины другой примет смерть. Не бойся, этот человек такой же кровавый упырь, как и ты. Его лицо исправлено под твое. Так что все видят тебя. Тебя же ждет ссылка в самую гнусную, вонючую дыру. На каторгу. Но сначала ты увидишь свою смерть, Имран Кровавый. Потому что с этой минуты твое имя — Джек Клейменный. Взвизгнула сталь». Упал нож, покатилась голова, толпа сыто взревела, король Имран кровавый расстался с жизнью, началась новая жизнь.